Глава десятая. Машина пришла. 1959 год. Мне всегда было тяжело с ножищами Йоуна Первого, или, как я стала называть его потом, Первого Йоуна. Он буквально тыкал мне их в лицо каждый вечер, велел мне снимать с него носки и растирать ему пальцы и ступни, пятки и лодыжки. Я при всем желании не могла полюбить эти исландские мужские ноги, по форме напоминающие березовые бревна, коренастые и твердые, и такие же пронзительно белые, как ствол без коры. Да и такие же холодные и влажные. На их пальцах росли мелкие неровные ногти, словно несчастные почки в морозную весну. А еще запах. В послевоенные годы ноги у всех пахли очень сильно, ведь мужчины ходили в нейлоновых носках и зачастую даже спали в обуви как можно было любить этих исландских мужчин которые за столом одновременно и рыгали и пердели после четырех исландских мужей и еще большего количества сожителей я стала онрайка коннесер. настоящим знатоком французский по части пердежа научилась различать его виды как дегустатор сорта вина тоненькие тяжелые газовая атака или вваффы так я прозвала самые распространенные виды Кофейники и рулады тоже были мне хорошо знакомы, но хуже всего были финики, спец по которым был байринг западных фьордов. Исландские мужчины вести себя не умеют, не умели и никогда не будут уметь, зато они веселые. По крайней мере, так кажется исландской женщине. У них есть это хранилище неприкосновенного запаса, влагонепроницаемое, с теплоизоляцией, которое они всегда носят у себя в голове и в случае нужды могут открыть, и которое станет наследием поколений. Тот, кто заблудится на высокогорной пустоши и зароется в сугроб или на все выходные застрянет в лифте, всегда может открыть этот стратегический запас исланцев и откупиться от сочиниться от трудностей хорошей историей. После мотаний по миру и жизни на континенте я жутко устала от вежливых и беспердежных джентльменов, которые всегда откроют тебе дверь и заплатят за тебя, а интересные истории ни за что не расскажут. И в постели либо бревно бревнами либо желают ласк до самого рассвета. Швейцарские часовщики, у которых всегда было на пол шестого, или французские волосатики, которым перед першеством плоти из пяти блюд нужны были как минимум три блюда-закуски. Вообще-то больше всех мне нравились немецкие мужчины. Они были пропорциональной смесью рыгающего севера и воспитанного юга, аккуратного запада и дикого востока. Но что говорить, война сильно их поломала. Их нужно было починить, прежде чем что-нибудь над ними учинить. А на это никто не хотел тратить время. Лондонцы были позитивные и джолли. Веселые, английский. Но их знаменитая ироничность все время казалась мне чем-то механическим и в конце концов наскучивала. Такое впечатление, что эти иронические машинки истребили в них всяческую серьезность. Французская машинка, наоборот, мелит исключительно серьезные вещи. Когда соусники начинают нанизывать свои существительные, они могут довести человека до какой угодно границы. Итальянцы чувствовали каждую женщину как царицу, пока дома она не превращалась в оборванку. Янки бодрые и мыслят масштабно. Всегда хотят взять тебя в полет на Луну. Но в то же время они жутко мелочные, словно какая-нибудь белошвейка и в космическом корабле у них тотчас начинаются родильные муки, стоит кому-нибудь доесть их ореховое масло. Русские казались мне интересными. На самом деле они были самыми исландскими из всех иностранцев. Всегда пили до дна, погружались в любое веселье с головой, знали множество историй и никогда не говорили всерьез. Только вот порой, когда содержимое бутылки исчерпывалось, они начинали с плачем звать маму, которая жила в двух тысячах километров от них, а все равно каждый месяц приходила пешком с их выстиранным бельем. Они были совсем без тормозов и в спальне проявляли себя, как большие спортсмены, чем наши дорогие соотечественники. Только в конце концов мне надоела вся эта постельная физкультура. Скандинавские мужчины все такие же бестактные, как исландцы. На званом обеде они напиваются пьяными, громко хохочут и шумят, в конце концов принимаются петь. И это даже в приличных ресторанах, где публика вообще-то откупилась от постороннего шума деньгами. А их кошельки ждали себе в гардеробе в полной трезвости, в то время как исландская машина стояла на столе, открытая для всех. В этом отношении наши поступали как самые настоящие викинги. «Слава — это все. «А баба — это совсем другое дело», — говорил мне мой байлинг из Болунгарвика, залив и населенный пункт на западных фьордах, на северо-западе Исландии. «Каждый вечер просто обязан быть историческим, иначе ты проиграл». А на следующий день они превращались в сонных мямлей с волей из пуха. Наверное, исландским женщинам не надоедает управлять своим браком точно предприятием, Но вот с подбором кадров им вечно не везет. Мне очень часто приходилось увольнять моих сотрудников, а лучшую замену им я находила редко. И все же мне удалось полюбить этих неотесанных исландцев, по крайней мере, до колен. Ниже не получалось. И когда ноги моего Йоуна-Первойоуна вылезли из моей утробы в роддоме, я решила, с меня хватит. Это была точная уменьшенная копия — ножище Йоуна в виде бонсая. У меня тотчас возникла нетерпимость к его отцу на физическом уровне, и я запретила ему входить, чтобы посмотреть на ребенка. Только услышала удивленные нотки в его басе из коридора, когда акушерка заявила ему, что вызвала для него такси. С тех пор у меня возник такой обычай. Когда я расставалась со своими мужчинами, я вызывала для них такси. «Машина пришла». Это стало моей любимой фразой.